Глава девятая. Коррида. Он проснулся в превосходнейшем настроении. Спал без задних ног, не слышал, когда проснулась и ушла Катя. Все недавние воспоминания моментально нахлынули, и Петр ощутил себя столь счастливым, что даже испугался чуточку. Нехорошо, когда вокруг так хорошо. Из суеверия даже хотелось... какой-нибудь мелкой неприятности. Поборов это чувство, он встал, побрился в ванной до зеркального блеска, принял душ и в развалочку пошел по широкому коридору, бодрый, свежий, окрыленный. Он понятия не имел, какие звуки издают цимбалы, кимвалы и тимпаны. Но было подозрение, что в душе звучат именно они. Бультерьер Реджи-стервец опять принялся на него ворчать из своего закутка. «Остынь, мышь белая!» — благодушно посоветовал Петр и спокойно прошел мимо. Дверь в Надину комнату была приоткрыта юная падчерица, если быть точным — Неродная племянница восседала перед компьютером смерцавшими на экране строками и, судя по движениям локтей по звукам, изволила завтракать прямо на рабочем месте». Его переполняла любовь ко всему окружающему человечеству и невероятное благодушие. Хотелось шутить, каламбурить и острить. Недолго думая, вошел в комнату, легонько сжал ладонями худенькие плечи и весело сообщил, «Говорят, читать за едой!» Все остальное застряло в голодке. Наденька взмыла, как подброшенная пружиной. Тарелка отлетела в сторону. Шмякнулись на ковер недоеденные макароны под красным соусом. В следующий миг тяжелая и острая антикварная вилка замаячила зубцами у самого носа Петра. Он поразился, увидев лицо девчонки, искаженное нешуточной яростью. Могла бы убивать взглядом, убила бы. «Неблагонравное дитё из богатого дома, осущая мисс Фурия!» «Эй-эй!» растерянно прикрикнул он, отступив к стене. «Это что, Закарида? Я же не бык, в конце концов! Ты меня ни с кем не перепутала?» Еще какое-то время настояла, держа вилку на уровне его глаз. Потом, слава тебе, Господи, немного опамятовалась, отступила. но руку опускала так медленно, словно не решила еще окончательно отказаться от задуманного предприятия или все же воткнуть в него тяжеленный серебряный трезубец. На всякий случай Петр быстренько прикинул, как эту вилку у нее выбить, если решит продолжать кориду. Стоял не шевелясь, чтобы ненароком не спровоцировать новый взрыв. Может, это от компьютера? «Гипноз от неведомого вируса? Бульварные газеты писали о чем-то подобном?» Ну, кажется, совсем опамятовалась. Бросила вилку на стол, на кучу каких-то распечаток. Петр осторожно сказал, «Слушай, прелестное дитя, можно мне осведомиться, что это на тебя нашло?» Книжек про вампиров с утра начиталось. но я бы еще понял будь у нас ночь на дворе но белым днем ты чего пугаться надя смотрела с непонятным выражением он отчетливо ощущал что контакт никак не налаживается и ощущал распиравшую ее ярость очень похоже обращенную именно на него мне уйти осведомился он или соизволишь объяснить чем я тебя прогневал Девчонка прошла мимо него, как мимо пустого места, плотно закрыла дверь и негромко, напряженно спросила, когда отдашь. — Что, не помните, папенька? — саркастически усмехнулась она. — Снова дырки в памяти? — Ну, вообще-то, хорошая отговорочка. Петр чувствовал полнейшую беспомощность. Он даже отдаленно не мог представить, о чем идет речь, и каверзные наводящие вопросы пока что не приходили в голову. — Не будь скотиной, — сказала Надя, уставясь из-под лоби. — Ты же обещал. — Или опять пойдут дополнительные условия? — Да нет. Протянул, но растерянно, пытаясь настроиться на нее, угадать хоть самую малость, Зачем какие-то новые условия, если я обещал? Я и не отказываюсь вовсе. Сколько тебе надо? Вдруг додумался он до подходящего вопроса. Может, хоть так удастся приблизиться к ключику? Как это сколько? Все! Если мне память не изменяет, мы с тобой именно так договаривались... Тупик, похоже. Если все, то подразумевается, что и так ясно, о чем идет речь. «Ты же обещал!» — повторила Надя с явственным надрывом. «Красиво так клялся насчет обоюдного доверия!» «Надежда, — сказал он, — насколько мог убедить мне, — можешь ты поверить, что я и в самом деле забыл. Но не смотри так!» После удара башкой в мозгах порой происходит масса странностей. Ты бы не могла мне деликатно намекнуть, что именно я должен отдать?» Она вздохнула. «Понятно. Хорошая отговорочка. Травма мозгов. Скажи уж сразу, вообще не отдашь? Или опять придется?» «Я серьезно», — сказал он твердо. «И я серьезно». Отрезала девчонка непреклонно. Вилка валялась в опасной близости. Не звать же, в случае чего, на помощь Мариану или охранника. Девчонка в таком состоянии, что ждать от нее сейчас можно любых сюрпризов. А он по-прежнему не представлял, о чем идет речь. И пошел по линии наименьшего сопротивления. Пожав плечами, осторожно обогнул стоявшую на пути Надю, стараясь не поворачиваться к ней спиной. так и жжет глазами. Взявшись за ручку двери, сказал, остынь, и поговорим попозже. Идет. Честное слово, у меня с памятью не все гладко. Веришь ты или нет, но именно так и обстоит. Охолони малость, а потом поищи способ мне как-то намекнуть, что именно я тебе должен. Договорились? Она молчала, выпрямившись. Юная партизанка на допросе в гестапо. Хоть статую с нее вояй. Вздохнув, Петр прикрыл за собой дверь. Безоблачное настроение моментально улетучилось. Черт его, соплюшка, все испортила.